Ревнивый призрак «Ну, рассказывай, внученька, зачем пожаловала на ночь глядя? Коль память мне не изменяет, ты собиралась за город с женихом». «Ой, деда, тут такое!» Черкнув спичкой, семёныч не прикурило, осветил миловидное личико девушки, в глазах которой плясал от цвет пламени. Дунув на затухший огонек, выбросил обугленную закорючку, черкнул повторно, затянувшись папиросой. «Отцу передай, чтобы запас пополнил!» а то мне придется у Грини сигареты стрелять по ночам. «Скажешь тоже, деда?» — рассмеялась девушка. «Как же он тебе закурить даст? Сигареты-то тоже призрачные!» «Да шучу я, Машка! А ты и поверила!» — усмехнулся сторож. «Рассказывай, что у тебя приключилось!» «Не у меня, а у Славика!» — поправила девушка, засунув руки глубоко в карманы и нахохлившись, как воробей. «Призрак его донимает, жизни не дает. Точнее, не Славику мешает, но и ему тоже». «Так, молодежь, стоп!» Пару раз глубоко затянувшись, Семенович потушил папиросу, выбросил в урну и развернулся к внучке, внимательно всматриваясь при тусклом свете единственного фонаря у главных ворот кладбища. «Машка, тебе сколько годиков исполнилось?» «А говорить толком не научилась!» «Еще туда же замуж собралась!» — проворчал старик. «Зато я красивая!» — рассмеялась Машка. Эковажность! важность!» — хмыкнул дед. «Лучше бы борщ научилась готовить!» «Так что со Славиком случилось?» «Я и говорю, призрак донимает». «Ну, слушай, деда». Познакомились мы со Славиком на одной вечеринке. Шумная и веселая компания собралась. Встречались по пятницам после работы, отжигали в клубах. Но однажды Славик предложил собраться у него на даче и остаться на выходные. Шашлыки, костер, песни под гитару. Человек 10 нас приехало, кто пара и остальные просто за компанию. Я заметила, как Славик мне знаки внимания выказывал». Признаюсь, симпатия оказалась взаимная. Ночью, когда друзья угомонились и улеглись спать, я отправилась в ванную комнату. Приняла душ, завернулась в полотенце и вышла из ванной, когда услышала, что в кране пошла вода. Особо не удивилась, дом старый, сантехника тоже. Перекрыла воду и вернулась в комнату. К тому моменту пришел Славик, и мы легли спать. Среди ночи меня разбудил звук шагов. Помимо нас в доме еще восемь человек, удивляться нечему. Однако шаркающий звук доносился с чердака. Славик говорил, что там склад, а не жилое помещение. Я отмахнулась, удобнее устроившись, но шум не прекращался. Выходите проверять, какая парочка решила уединиться, желания не возникало. Прости, деда, что с такими подробностями. «Да понял я. Не глупее Петровича», — усмехнулся Семёныч. Пойдем ка в сторожку, я чай согрею, да пирожки поедим». Поменяли дислокацию, старик плеснул из бутылки воды в электрический чайник. Ожидая заветного булькания, разложил на столе принесенные внучкой пирожки, искоса посматривая на девушку. «Иван-то в курсе о том, куда ты пошла?» «Папа знает, конечно. Поворчал, но отпустил. Странно, что из всей семьи он один обходит стороной кладбище и всегда уходит от темы разговора». «С чего ты взяла?» «Чувствую, что не все так просто». «Глупости, Машка. Рассказывай историю, а я чай по кружкам разолью». Скинув куртку, девушка повесила ту на крючок у двери и уселась на скрипучий табурет. Принимая из рук деда кружку с чаем, осторожно подула, пригубив глоточек. Семёныч уселся напротив, подхватив пирожок, надкусил и не без удовольствия заметил. «Ммм, с ливером. Знатная штучка. Да, твои любимые. Ну так вот, кое-как я уснула, но сквозь сон продолжала слышать скрипы и вздохи». На утро ребята друг над другом подтрунивали, подозревая каждого в ночных проделках. Слышала звуки и не только я, но при этом друзья отрицали, что кто-то из них ходил по дому или вздыхал по какой-то причине. Пошутили над этим, да забыли. Один Славик не разделял веселья, углубившись в мысли. Днем благополучно не вспоминали, но ночью странные звуки повторились. Вдобавок кран опять сорвало и вода с шумом бежала в раковине. Один из друзей забрался на чердак, перевернул коробки, но никого не нашел. Пол ночи ушло на поиски хулигана. Славика завалили вопросами, но тот лишь пожимал плечами, оправдываясь, что дом старый. На следующий день мы уехали и окончательно забыли историю. Продолжая встречаться со Славиком, я частенько приходила к нему в гости, но... Семёныч отставил кружку и внимательно посмотрел на внучку. Хрупкая с виду девушка, внутри имела стальной стержень. С детства занималась спортом, занимая призовые места. Ничего не боялась даже прогуливаться поздним вечером от дома до кладбища но Семёныч частенько укорял внучку. «Дзюдо — это хорошо, но мало ли что на уме у хулиганов». Однако та изредка нарушала правила, крадучись, пробираясь по кладбищу, перемахнув через заднюю калитку, срезая путь. Машка никогда не видела призраков, но сторож иногда рассказывал байки внучке, добавляя в конце, что не стоит верить на слово. «Шутит дед». Но внучка лишь прищуривала глаза, хитро поглядывая на старика. «Странные звуки повторялись и в квартире», — спросил старик. — Хуже. Меня едва не задушили. — О, как! — Ну-ка, конкретнее рассказывай. Ну, я пришла к Славику домой, мы планировали приготовить пиццу и вечером посмотреть фильм. Но ему позвонили, и Славик вынужден был уйти по срочным делам, доверив мне готовить пиццу самостоятельно. Сказал, что вернется через пару часиков. Все бы ничего, но я постоянно ощущала чужое присутствие, хоть и бывала на квартире Славика неоднократно, Особенно это ощущалось в ванной комнате, когда я закончила готовить пиццу, убрала на кухне и приводила себя в порядок. Посмотревшись в зеркало, показалось, что я увидела тень, скользнувшую позади меня. Но не придала значения, бывают моменты, когда краем глаза видишь блики. Однако, выйдя из ванной, я выключила свет и прикрыла дверь, как услышала шум воды. Кто-то открыл кран на полную мощность. Я, конечно, выключила и позвонила Славику, потому как сидеть в квартире стало неуютно но он ответил, что уже возвращается и через полчаса будет дома. Я не боюсь темноты деда, но включила везде свет. Решив дождаться парня, я прилегла на диван и незаметно задремала. Сквозь полудрему ощутила леденящий холод, приоткрыла глаза, в комнате темно, в приоткрытую дверь из прихожей вливался свет. На пороге возник силуэт, он встал и смотрел на меня. Я оцепенела, ни рукой двинуть, ни ногой не в состоянии. Силуэт покачнулся, протянул руку и поплыл ко мне. Я с ужасом смотрела на длинные испутанные спутанные волосы, на дикие и злые глаза. Но крик застрял в гортани. Холодная рука опустилась на горло, я задыхалась не в силах пошевелиться. «Отче наш, мысленно читать надо в таких случаях», — произнес старик, поглаживая щетинистый подбородок. «Я забыла», — призналась девушка, понурив голову. «Как спаслась?» — спросил Семёныч. Славик вернулся, едва вставил ключ в замок, как дух исчез — «Никакой пиццы и фильма мне уже не хотелось». «Ты рассказала парню о том, что случилось?» «Конечно!» «Не поверишь, деда, но Славик попросил прощения». «О как! За что?» «За ревнивый призрак неудавшейся невесты». «Это как?» Не понял старик и поскреб задумчиво ногтем шершавый подбородок. Поднявшись с табурета, девушка добавила в кружку кипятка и опустила новый чайный пакетик, кинув пару кусочков рафинированного сахара помешивая ложечкой, продолжила рассказ. Увивалась за Славиком одно время девчонка одна, с ума сходила по парню. Замуж за него мечтала выйти, но не любил ее Славик. Дуреха наложила на себя руки, утопилась в ванне. «Понятно, почему воду вечно включала, о себе напоминая», произнес Семёныч и уточнил. «Парень-то с другими до тебя встречался?» «Да, но недолго, как видишь. В испуге девушки бежали от него». Призрак не только в доме Славика или на даче проявлял себя, но и преследовал их в собственных квартирах, пока пара не распадалась окончательно. «Деда, что мне делать? Мне так нравится Славик, и он не виноват в глупости той девушки, которая бессовестно продолжает мстить». Семёныч заложил ногу на ногу, подтянув повыше за голенище сапога и шлепнул ладошкой по грубой пыльной коже, прищурив глаза. «А ведь признайся, Машка, что ты больше не боишься призрака». «Неприятно, да, но ты прав, не боюсь. Иначе бы ни за что ночью не пошла через кладбище с пирожками», — рассмеялась девушка. «Вот, моя внучка», — потряс указательным пальцем Семёныч. «Ничего, это дело поправимо. Но что ж ты раньше не пришла, а тянула так долго?» «Так, деда, мне не лень воду за призраком выключать», — улыбнулась Маша. «Ну, шкодит, дай бог с ним. Ужиться можно, но душить как-то уж слишком». «Это дух почувствовал в тебе силу, злость и обуяла. Человеческое тело умирает, а душа его остается с теми же привычками и чувствами, что при жизни. девушка отозлилась перед смертью, вот и дух ее бесится к земле привязанной. Поди еще и мать убивалась от горя, дочь потеряв, потому и душа той мается». «Так что делать, деда? Как духу девушке помочь?» «Да призрака уже не спасти, так и будет маяться. Договориться с ним можно». Прояви силу воли, Машка. Несгибаемый характер. Представь, что это твой боевой соперник в единоборствах. Думаешь, отступит? Бывали случаи, что духом надоедало вредить людям, когда они видели, что тем все равно. Ну а помещение на всякий случай очистим. Я после расскажу, как это сделать. Да, я помню, ты рассказывал байку про ведьму Глафиру и духов. Я бы поверила тебе, что это очередная сказка, не повстречая однажды Глафиру на кладбище поздним вечером, когда она ритуал проводила. «Вот ведь пронырливая девчонка!» — усмехнулся старик, вынимая мобильный из кармана и набирая номер сына. «Иван, не спишь еще? Забери-ка ты дочь свою с кладбища. Не ночевать же девчонки тут! Давай, жду!» «Что, Машка, еще по кружке чая?» Проводив внучку, сторож закрыл ворота и только теперь обратил внимание на белесую фигуру возле домика смотрителя. Покачав головой, подошел ближе, достал серебряный портсигар. «Что, Гриня?» «Закурим по одной!» Я слышал Семёныча разговор с внучкой. Да и дух той девушки видел на кладбище, когда Маша с варишкой резво разбиралась. «Не отстанет она по-хорошему!» «Прилипала хуже лярвы!» «Что ты предлагаешь?» Семёныч прикурил и с наслаждением выпустил дым, прикрыв правый глаз, поглядывая на призрака. «Ты только скажи, мы по-своему с духом поговорим. У нас собственные законы имеются. Не смотри, что померли давно». «Сколько работаю на кладбище, все больше убеждаюсь, что со смертью жизнь не заканчивается. Она лишь переходит на новый уровень», — изрек сторож, затягиваясь папироской. «Шут с тобой, Гриня, подсоби, коль несложно. А я, так и быть, на твоей могилке завтра траву соберу, покуда плитой не закрыли. Помнишь того паренька, что обещался тебе памятник заказать? Выхлопотал-таки, Шельма, будет тебе, Гриня, обнова». «И на том спасибо, Семеныч». «Ну, пошел я. Не переживай, больше никто не посмеет тревожить покой твоей внучки. Она, девчонка, не промах, но помочь надо». Семенович посмотрел вслед исчезающему в ночи силуэту, докурил и выбросил окурок в мусорный бак, задумчиво проговорив. «Хорошим человеком ты был, Гриня. По всей видимости, им же и остался. Ведь, как говорится, самый лучший способ использования жизни — прожить ее так, чтобы она продолжалась и после твоей смерти».